Я проснулся, вздрогнув, как это бывает, когда внезапно провалишься в сон на дежурстве. Просто потрясающе, насколько сон оказался глубоким. В дороге так крепко не заснуть, тем более, что в дороге можно и вовсе не проснуться. Кругом темно. Это меня задачило. Потянулся за мечом, но рука нашла лишь мягкие простыни. Высокий замок. Память возвращалась. Я вспомнил язычника и его магию. Повернулся на правый бок. Всегда оставлял оружие справа но там не было ничего, кроме матраса, пружинистого и толстого. Вот так-так. Со зрением вроде все в порядке, но в кромешной темноте все равно слепец. Наверное, ставни прикрыты слишком плотно, даже лунному свету не пробиться. Вокруг тишина. Попытался дотянуться рукой до края кровати и не обнаружил его. Откуда, интересно, взялась такая большущая кровать? Выдохнул, потому что как проснулся, так и лежал, задаив дыхание. «Что же произошло?» Что вырвало меня из магии язычника на этой такой уютной постели? Я предвинул руку и подтянул колени к груди. Кто-то положил меня сюда и забрал всю одежду. Точно не Макин. Он бы никогда не оставил меня ночью голышом. И с этим кем-то очень скоро у меня будет разговор, но не сейчас. Можно подождать до утра. Просто мне очень хочется спать. Лучше потом, при дневном свете. Однако меня не разбудили. Я проснулся сам. Значит, вряд ли теперь смогу заснуть. Поэтому лежал себе голый в странной кровати и размышлял, где же всё-таки мой меч. Вначале звук был таким слабым, что я решил, он мне мерещится. Я стал всматриваться в темноту, ничего не разглядел, прислушался. Но вот он раздался вновь, такой тихий, словно прикосновение руки к камню, почти неуловимый. А может, просто ночной ветерок тронул ставни? Мурашки побежали по телу. Я сел, чтобы придать себе храбрости и не поддаваться невидимым страхам. Хотел успокоиться, повторяя про себя: "Мне ведь не 6 лет, даже мертвеки убегали от меня". Откинул простыню и поднялся. Если в темноте затаились чудовища, посланные язычникам, то вряд ли простыня защитит от них. Выставив перед собой руки, я двинулся вперёд, дойдя сначала до края постели, а затем упёршись в стену. Повернулся и пошёл вдоль неё, пальцами исследуя грубую каменную кладку. Что-то упало и с грохотом разбилось. Я ударился голенью о какую-то преграду, едва не напоролся пахом на выступ, затем нащупал панель за движком. Неловко попытался с ней справиться, она никак не поддавалась. Я занервничал, но пальцы отказывались повиноваться, словно закаченели на морозе. Опять пробежали мурашки. Я различил приближающиеся шаги и за всех сил приналёк на задвижку. Каждое движение давалось с трудом, как если бы меня сунули в разогретый воск. Нечто подобное происходило в сновидениях когда преследовали ведьмой, бежать не получалось. Неожиданно задвижка поддалась. Ставни распахнулись и я увидел в окне залитую лунным светом площадь, где проходят казни. Поворачиваюсь спиной к окну. Медленно. Слишком медленно. И ничего страшного не обнаруживаю. Просто комната. Серебристый свет и вытянутые тени. Сквозь окно лунный свет падал на стену справа. Моя тень доставала до свода окна и тянулась до нижнего края высокого портрета. Изображение женщины в полный рост. Я оцепенел застывшим лицом. Я знал эту картину. Мать. Мать в большом зале, в белом платье, высокая и неприступная в своём совершенстве. Она говорила, что никогда не любила этот портрет. Художник изобразил её какой-то отрешённой. Наверное, такой должна выглядеть истинная королева. Лишь Уильям сглаживал впечатление, заявляла Анна. Если бы Уильям не держался за её юбку, кто-то слал бы картину автору. Но она не могла отказаться от маленького Уилья. Я отвёл взгляд от её лица, бледного в серебристом свете. Она возвышалась надо мной, высокая при жизни, ещё выше на портрете. Платье не спадало каскадами пенящегося кружева. Это художник передал мастерски. Оно казалось настоящим. Стало холоднее. Начался лёгкий озноб. Всему виной прохладный осенний воздух за окном. Кожа покрылась пупырышками. Мать не могла отказаться от Уильяма, только вот самого Уильяма уже нет. Я отступил к окну. «Господи Иисусе!» Я старался сдержать слёзы. Глаза матери следили за мной. "Исуса там не было, Йорк", произнесла она. "Никто не пришёл нам на помощь. Ты видел нас, Йорк, видел, но не помог. Всё было не так". Я почувствовал холодный подоконник, упёршийся сзади под колени. Терновник. Терновник не пускал. Мать смотрела на меня залитыми серебристым светом глазами. Улыбнулась, и на мгновение я поверил, что меня простили. Но она закричала, не так, как кричала, когда её уродовали люди графа. Я смог бы вынести тот вопль, надеюсь, но так, как при убийстве Уильяма. Ужасные, завывающие, нечеловеческие звуки исторгались из-за её безукоризненно нарисованного ворта. Я заорал в ответ, весь взорвался словами. Терновник, я пытался, мама, пытался. Тогда с постели поднялся он. Уильям, мой дорогой Уиль с вмятиной на одной половине головы и чёрной свернувшейся кровью на золотых волосах. На повреждённой стороне лица глаза не видно, но тот, что остался, пристально смотрел на меня. «Ты позволил мне умереть, Йорк?» – заявил он. Говорило, в горле что-то булькало. «Уилл!» – больше я не смог ничего сказать. Он протянул ко мне руку. Белая кожа, по которой тонкой струйкой стекала тёмно-красная кровь. За спиной зияло окно. Хотелось выброситься. Но что-то пошло не так. Меня оттолкнуло вперёд. Я зашатался, потом выпрямился. Уильям стоял там же, но теперь молчал. Йорк. Йорк. Услышал я крики, далёкие, но такие знакомые. Обернувшись, я посмотрел в окно. Высота вызывала головокружение. "Прыгай", приказал Уильям. "Прыгай", повторила мать. Только вот голос, он уже не был похож на голос матери. "Йорк! Принц Йорк!" кричали громче. Затем опять толчок, отбросивший меня на пол. Он оказался посильнее прежнего. «Чёрт возьми, не суйся первым, мальчишка!» Я узнал голос Макина. Его фигура показалась в дверном проёме, за спиной мерцал свет от лампы. Каким-то образом я оказался у его ног на полу, не рядом с окном, не голым, а облачённым в свои доспехи. «Ты подпирал дверь, Йорк», пояснил Макин. «Этот парнишка, Роберт, умолял поспешить сюда, пришлось чуть ли не бежать, а ты орал за дверью». Он осмотрелся, проверяя всё ли безопасно. "Похоже, мы примчались из южного крыла только из-за твоего очередного кошмара, не так ли?" Он открыл дверь пошире и запоздало добавил: "Принц, я поднялся, чувствую себя так, словно на мне покатался толстяк Барлоу". На стене портрет матери не висел, и у илона постели не наблюдалось. "Я обнажил меч. Нужно убить Сейджеса". Желание было настолько сильным, что я ощущал во рту его вкус, то был вкус крови, горячей и солоноватой. Йорк, позвал Макен. Он выглядел обеспокоенным, словно спрашивал себя, не тронулся ли я умом. Только когда я двинулся к открытой двери, Макен преградил путь. Ты не сможешь выйти отсюда с обнажённым мечом, Йорк. Стражники тебя остановят. Он не был таким высоким и крепким, как Райк, однако всё равно был здоровым мужиком, широкоплечим и уж точно посильнее многих. Не думаю, что мне удалось бы освободить проход, не убив его. Всем приходится чем-то жертвовать, Макен. сказал я, опуская меч. Принц нахмурился он. Ладно, пусть этот татуированный ублюдок ещё поживёт, рассудил я. Может, пригодится. Снова мимолётным видением перед глазами возникло мать, но сразу исчезло. Нужно понять, какая именно игра здесь ведётся. Кто тут пешки, а кто игроки? Макенн нахмурился ещё сильнее. Иди спать, Йорк. Только ложись в постель. Он обернулся и выглянул в коридор. Оставить тебе лампу, улыбнувшись, ответил. Нет. Я не боюсь темноты.